Глава 17. «Просите у меня, что хотите, только не мое время». Наполеон I. Как сбалансировать свои действия? Повышаем собственную эффективность. Множественные источники дохода, множество задач, много головной боли. Как вам при всем желании справиться со всеми делами и проблемами, заполняющими вашу жизнь? Надо заниматься семьей, находить время для развлечений, посвящать часть досуга друзьям и в придачу мириады других вопросов, которые надо решать, обеспечивая себе множественный доход. Это может по-настоящему заесть любого. Вспоминается в связи с этим трюк жонглера с тарелками. Знаете такой? Жанглер начинает с одной тарелки, заставляя ее вращаться на тросточке. Затем на другой трости вращает вторую тарелку. Затем также поступает с третьей. К этому моменту первая тарелка теряет скорость и угрожает упасть, посему он возвращается к ней, чтобы восстановить нормальное ее вращение, после чего проделывает то же со второй и третьей тарелками. И вот он прибавляет к трем вращающимся тарелкам еще и четвертую, затем пятую. После этого спешит к той тарелке из предыдущих, что вот-вот упадет. И вот уже шесть тарелок вращается на тросточках. А вы с замиранием сердца наблюдаете, как он перебегает от одной теряющей устойчивость тарелки к другой, успевая придать ей спасительное ускорение за доли секунды до катастрофы. Разве не похоже это на то, что происходит с нами в жизни чуть ли не каждый день? Но жизнь не всегда была такой сложной, как нынче. Кое-кто из вас, быть может, с ноткой грусти вспоминает 50-е годы, когда семье хватало одного кормильца, и человек, имевший работу, мог быть уверен, что его не уволят до самой пенсии. И вот, как неприскорбно, открылся ящик Пандоры, и на волю вышли четыре великих смутьяна. Глобальная конкуренция, компьютерный чип, интернет и мгновенная глобальная связь. Мы живем в другом мире, нежели тот, в котором растили нас наши родители. К нему нужно приспосабливаться. Помните старую китайскую поговорку «Человек, погнавшийся за двумя зайцами, упускает обоих». Если бы Конфуций жил в наше время, он, вероятно, сказал бы иначе «Человеку надо погнаться за десятью зайцами, чтобы поймать троих». Следует помнить о том, что виды бизнеса по типу денежного дерева, о которых вы узнали из этой книги, отличаются от большинства других видов деловой деятельности. Отличительная черта их в том, что с ростом ваших успехов ваше участие становится почти необязательным или минимальным. Они отнимают время на раскрутку, но дальше все пойдет по закону свободной инерции, то есть само по себе». Это предоставит вам время на то, чтобы завертеть, в дополнение к предыдущим, очередной доходный бизнес. 21 совет по рациональному использованию времени человеку 21 века. Вместе с тем в вашей работе должна быть присуща эффективность, как никогда прежде. Если собираетесь заниматься единоличным бизнесом на дому, при этом по нескольким направлениям, Каждая секунда времени должна быть у вас на счету. Позвольте рассказать, как добиться выполнения максимума дел в минимальный срок, чтобы у вас оставалось достаточно времени на досуг. Давайте зададимся целью управляться по меньшей мере с шестью источниками дохода одновременно, тратя на все это не более одного часа в день. В оставшееся время вы можете ходить по магазинам, играть в гольф, словом, делать все, что вам заблагорассудится. Совет первый. Помните о том, что время — деньги. Слышали ли вы когда-нибудь выражение «время — деньги»? Знаете ли вы, какой смысл вкладывается в него? Очевидно, не подразумевается, что время эквивалентно деньгам. Если бы это было так, мы с вами давно были бы миллионерами. Смысл же выражения в том, что время подобно деньгам. Время, как и деньги, скудный ресурс, которым надо уметь рационально распоряжаться. Будучи еще в колледже на курсе экономики, я познакомился с одной концепцией, которая навсегда отложилась у меня в памяти. Называется она «цена возможности». Предположим, у человека всего одна долларов, чтобы вложить куда-нибудь. Он может приобрести либо ценность А, либо ценность «Б». Другого выбора нет. Выбирая ценность «А», приходится лишать себя возможности приобрести ценность «Б». И наоборот. Каждое из двух альтернативных решений требует жертвы. То же самое можно сказать и о времени. Человек не тратит время. Он инвестирует его. Вы можете использовать свой ресурс времени на действия, иначе говоря, выполнить их ценой своего времени, которые приблизят вас к важным жизненным целям, или же на действия, которые, наоборот, отдалят вас от осуществления своей мечты. Каждый раз, используя свое время на какое-то дело, вы платите цену возможности. Выбор действия подразумевает, что вы упускаете возможность предпринять альтернативное действие, такое, которое не может быть выполнено одновременно с другим действием. Время — чрезвычайно скудный ресурс. Час, проведенный у телевизора, отнимается от времени, которое вы могли бы посвятить написанию книги или общению со своими детьми, которым не хватает вашего внимания. В этом отношении время совсем не сродни деньгам. Вы можете накапливать деньги в виде сбережений, но аналогичным образом накапливать время для использования в будущем нельзя. Время проходит, и его не вернуть, ни тем более накопить, невозможно. Все, чего вы можете добиться, — это рационально использовать свое время. С умом использованное время обладает силой сложных процентов. Малые ежедневные порции способны обеспечить вам чудесные результаты. Бенджамин Франклин верил в 13 каждодневных добродетелей. На первое место он ставил трудолюбие и бережливость. Другими одиннадцатью добродетелями являются умеренность, молчаливость, аккуратность, решительность, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, уравновешенность, целомудренность и скромность. Путь к богатству, если бы вам захотелось обрести его, так же прост, как путь к ближайшему рынку. Главными в деле обретения богатства являются два качества — трудолюбие и бережливость. Это означает не тратить попусту ни времени, ни денег, а, напротив, использовать их наилучшим образом. Добрый совет. Совет второй. Все внимание критическому меньшинству. В третьей главе я вкратце познакомил вас с принципом 80 на 20. Теперь же рассмотрим его более подробно. Если разобраться как следует, 80% дел, которыми вы заняты на работе и в повседневной жизни, отвечают за 20% достигаемых вами результатов. И наоборот, лишь 20% совершаемых дел позволяют вам добиться 80% результатов. Эта закономерность носит название «Принципа Парето по имени итальянского социолога, который сформулировал его более 100 лет назад. Несмотря на кажущуюся простоту, значение данного принципа весьма велико. Один человек как-то назвал его принципом критического меньшинства против тривиального большинства, имея в виду, что 80% ваших повседневных занятий можно назвать тривиальным времяпрепровождением, почти что пустым, столь незначительны достигаемые результаты, а 20% из них являются критически важными то есть совершенно необходимыми для вашего прогресса. Опять сравним время с деньгами. Предположим, у вас всего 100 долларов на инвестирование, ни больше, ни меньше. Вы приобретаете две вещи, представляющие ценность, вкладывая 20 долларов в ценность А и 80 долларов в ценность Б. Год спустя вы обнаруживаете, что инвестиция в размере 20 долларов в ценность А принесла вам прибыль в размере 80 долларов, а инвестиция в 80 долларов — лишь 20 долларов прибыли. Результаты инвестирования можно оценить следующим образом. Инвестиция А — 80 долларов прибыли поделить на 20 долларов инвестируемой суммы равно 400% прибыльности. Инвестиция Б 20 долларов прибыли поделить на 80 долларов инвестируемой суммы равно 25% прибыльности. Иными словами, каждый доллар, вложенный в ценность А, принес в 16 раз больше прибыли, чем доллар, вложенный в ценность Б. В первом случае речь идет о высокой отдаче инвестиции, а в другом — о весьма низкой. Есть еще вопросы касательно того, куда следует инвестировать свои деньги. То же самое применимо и ко времени. Брайан Трейси описывает случай, как одна страховая компания обнаружила, что 20% ее агентов обеспечивали 80% заключенных страховых договоров. Более того, в среднем агент из лучших 20% того самого критического меньшинства зарабатывал для компании в 16 раз больше денег, чем агент из худших 80%. Что они делали по-разному? У агентов из обеих групп в сутках одинаковое количество времени, которое можно потратить или инвестировать, чтобы добиться результатов. 24 часа или 1440 минут или 86400 секунд. Тик-так, тик-так. Однако то, как они использовали свое время, имело огромное значение для достижения результатов. Одна группа агентов уделяла время прежде всего высокопродуктивным действиям, тем немногим, которые дают, однако, настоящий результат, а другая увязала в тривиальных непродуктивных мелочах. Делишки, которые убивают время, производя при этом мало или ноль результатов. Памятуя об этом, вы слушаете следующий мой совет. Совет третий. Научитесь с умом откладывать дела на потом. Я не шучу. Умение откладывать дела на потом совершенно необходимо для вашего успеха. Вы, возможно, решили, что только неудачники откладывают дела на потом. Напротив. Большинство преуспевающих людей на планете — настоящие мастера в этом вопросе. Неудачники заняты тривиальными 80% дел и откладывают на потом критические 20%. Преуспевающие люди поступают наоборот. Они без промедления решают критические 20% вопросов и откладывают на потом решение тривиальных 80%. Говорят, что Наполеон — открывал свою почту всего раз в месяц. Почему? Потому что если по прошествии месяца вопрос, изложенный в письме, еще имел значение, то он уделял ему время. Если же нет, письмо выбрасывалось. Он тратил силы только на те дела, которые обеспечивали быстрое и уверенное продвижение к его целям. Все остальные дела он оставлял на потом. Уяснили? Уделять время критически важному меньшинству дел значит добиваться результатов. Производительность при этом выше в 16 раз. Совет 4. Выбросите вон свой список дел на сегодня. Если вы относитесь к большинству людей, то начинаете свой день составления списка дел или поручений на день, следуя определенному шаблону. Итак, вы составляете по возможности полный список всего, что вам предстоит сегодня сделать. Затем, по мере того, как дела делаются, вопросы решаются, а поручения выполняются, вы вычеркиваете каждое законченное дело из списка. При этом всякий раз, когда вам доводится вычеркнуть что-нибудь, происходит выброс эндорфинов, ощущение, близкое к оргазму. Но одно дело — заниматься делами и доводить их до конца, и совсем другое — заниматься важными делами и доводить их до конца. Очень мало людей уделяют время анализу важности дел в своем списке на сегодня. По определению, 80% дел, включенных в такой список, относятся к тривиальному большинству. Занятия тривиальные обычно носят развлекательный, краткосрочный и досужий характер. Позвонить Биллу — и договориться насчет того, чтобы сыграть в теннис, достать билеты на спектакль, купить книгу в магазине, пообедать с однокашником. Дела, относящиеся к критическому меньшинству, обычно более трудны, отнимают больше времени, важны и несут в себе элемент риска. Поговорить с начальником по поводу нового проекта, написать книгу, сводить жену в ресторан, где обсудить, как сделать наш брак более удачным. Однажды, когда я составлял собственный перечень дел на сегодня, то написал примерно следующее и в таком порядке. Позвонить издателю насчет новой рукописи. Написать статью в газету. Поговорить с жильцом из квартиры номер 3D. Дать жене почувствовать, что она самый важный для меня человек на земле. Вот до какого беспорядка дошла моя жизнь в одно время». Честно сказать, самые важные аспекты нашей жизни редко находят место в наших перечнях дел на день. Найти свою цель в жизни. Достичь подлинной глубины отношений с Богом. Возлюбить своих детей. Возлюбить ближнего своего таким, какой он есть. Избавьтесь от привычки составлять свой перечень дел на день, как попало. Превратите его в то, что я называю результативным перечнем. Проведите горизонтальную линию на расстоянии от верхнего края страницы примерно в четверть ее высоты, как на схеме 17.1. Перед тем, как заносить задуманное дело в перечень, спросите себя, это дело относится к 20% или же к 80%. Включайте критически важные дела в верхнюю часть перечня, а тривиальные — в нижнюю. Это заставит вас постоянно держать в поле зрения первостепенные дела. Тратьте на самые важные дела большую часть времени. Обращайтесь к нижней части перечня только тогда, когда желаете сделать перерыв в выполнении более важных дел. Не надо расстраиваться, если не удалось успеть все за день. Понемногу улучшать свои результаты каждый день — вот ваша задача. Помните, что лучше работать над тремя важными задачами, даже не успевая завершить их, чем вычеркнуть из списка в качестве выполненных 20% тривиальных дел. Совет пятый. Поощряйте себя за хорошую работу. Признайтесь, приятно вычеркивать дела из перечня, не так ли? Бывало ли у вас так, что в конце дня вы неожиданно вспоминаете, что сделали за день нечто, чего не было в вашем перечне дел на сегодня? Посему немедленно включаете это дело в список и тут же вычеркиваете. Очень приятная оплошность. Есть только одна проблема. Вы поощрили себя за то, что делать не следовало. Вы, по сути, приучаете себя таким способом к совершению менее важных дел в первую очередь. Есть прекрасная книга, написанная Майклом Лебефом под названием «ГПМ. Главный принцип менеджмента». Суть этой книги можно выразить одной единственной мыслью. Та и только та работа выполняется, которая поощряется. Если вы будете поощрять себя за дела, от которых мало проку, ваш перечень превратится в магнит, притягивающий лишь тривиальное большинство дел. Поэтому возьмите за привычку отдавать себе должное лишь по выполнении вами важных дел. Вы сами не заметите, как отдавать должное вам начнут и другие. Поощрение само по себе во многом аналогично тому, что называется «позитивным закреплением», и этот прием чрезвычайно эффективен. Вы никогда не задумывались над тем, как тренерам в океанариуме «Мир моря» удалось заставить касатку самца «Шаму» выпрыгивать из воды по команде. Сначала тренер приучает Шаму проплывать над планкой, лежащей на дне бассейна. Когда Шаму проплывает над планкой, он получает рыбину. Плавая в любом другом месте, он не получает ничего. Поощряем позитивное поведение, игнорируем негативное. Затем планку поднимают на несколько футов. Если Шаму проплывает над планкой, он получает лакомство если под планкой не получает ничего. Если Шаму голоден, он вскоре сообразит, как надо поступать. Затем планку поднимают до уровня поверхности воды. Шаму получает много рыбы, если перевалится через планку. Вы уже поняли, через некоторое время тренер поднимет планку на высоту 10 футов над поверхностью воды. Шаму получит щедрую награду, если перемахнет через планку шаму не глуп, он любит рыбу. Вот так и удается заставить кита-убийцу выпрыгивать из воды по команде. Ваш мозг подчиняется аналогичной стимуляции. Если будете поощрять себя за наиболее позитивные дела, то и дела будут, и результаты тоже, причем почти без усилий. Теперь, если хотите по-настоящему повысить продуктивность своего дня, следуйте следующему совету. совет Шестой. Самое страшное в первую очередь. Какое дело в вашем перечне пугает вас более всего? Масштабами, ответственностью, вероятностью неудачи. Это самое страшное ваше дело. Начиная день, спросите у себя, что у меня страшненького на сегодня. Приступайте к этому делу в первую очередь. Большинство людей поступают наоборот. Они просматривают свой перечень дел, стремясь найти что-нибудь, что можно будет уже вскоре вычеркнуть. Они приступают в первую очередь к делам, которые отнимают самое короткое время, или к тем, которые приятнее всего делать. Иногда они приступают к тому, что, как им кажется, надо сделать первым делом. Но я считаю, что сначала надо приступать к делам, которые более всего страшат вас. Если разделаетесь задачей, пугавшей вас поначалу, Вы снимете с себя бремя, которое она из себя представляла, и вам обеспечен прилив энергии, позволяющий вам, шутя, покончить с оставшимися делами. Почему это так? Вообще-то говоря, когда вы колеблетесь или проявляете нерешительность по отношению к какому-то делу, на то бывает причина. Очень часто причиной является боязнь. Людям свойственно бояться неудачи. Эта боязнь — не дает нам начать и довести до конца наши самые важные дела. Иначе говоря, боязнь перекрывает нам путь к успеху. Некоторые люди предпочитают вовсе не добиваться успеха в чем бы то ни было, когда чувствуют, что, несмотря на важность, дело является хоть отчасти рискованным. Боязнь перед делами в наше время — роскошь. Поэтому давайте учиться придавать делу менее страшный вид, но затем все равно браться за него и выполнять до конца. После чего похвалите себя, похлопайте мысленно себя по плечу, дайте шаму рыбину. Приучая себя выполнять самые страшные дела в первую очередь, вы из валь готовите себя к по-настоящему ответственным задачам. Совет 7: Уделяйте время планированию. Эйзенхауэр говорил «Планы ничто». Планирование — все. Поэтому уделяйте хотя бы несколько минут в день планированию. Хотя вам может потребоваться на планировании всего 15 минут, я называю это время «часом плана». Во второй главе я говорил о важности того, чтобы расширять ежедневно горизонты планирования. Помните, будущее не просто состоится, вы сделаете его таким, каким оно будет. Если не планировать собственное будущее, за вас это сделают другие, и очень часто не так, как вам хотелось бы. Поэтому, встав завтра по утру, спланируйте последующие 90 дней своей жизни. Если завтра 1 января, вам надо будет запланировать все дни вплоть до 1 апреля. Это даст вам 90 дней, в течение которых вы будете знать, что все идет по плану, или же не совсем. Планирование сродни репетиции. Каждый великий актер репетирует множество раз перед тем, как выйти на сцену. А мы, между тем, нередко выходим на сцену жизни, не отрепетировав заранее свое выступление. В течение ежедневного часа плана представьте себе намеченный порядок дел на день и мысленно отрепетируйте свои действия по их выполнению наилучшим образом. Спланируйте свой день у себя в голове а затем ступайте и делайте свою жизнь такой, какой она должна быть в соответствии с вашим планом. Большинство людей встают утром с постели, не имея четкого представления о том, что им предстоит сделать за день. Они просто вливаются в поток жизни, и их несет неведомо куда в массе людей, у которых нет цели, планов будущего. Восстаньте над толпой. Расправьте крылья и поднимитесь так высоко, чтобы мир под вами выглядел как план местности. Совет 8. Упражняйте тело. Физкультура есть высокопродуктивное дело. Она помогает вам повышать свою производительность, работать дольше и мыслить лучше. Одновременно занятия физкультурой укрепляют ваше здоровье, продлевая тем самым и жизнь в целом, и ее трудоспособную часть. Когда я занимаюсь зарядкой или спортом, я также слушаю свои записи, наслаивая таким образом два дела друг на друга. Следовательно, я одновременно упражняю и тело, и разум. В связи с этим совет девятый. Наслаивайте дела друг на друга. Продуктивно используйте время, в течение которого ожидаете чего-нибудь, иначе говоря, время ожидания. Есть способ, который я называю «наслоением». Пока едете на эскалаторе, продумывайте, что скажете, когда прибудете на предстоящую встречу. Когда находитесь за рулем в собственном автомобиле, послушайте что-нибудь полезное для ума. Например, кассету с аудиокурсом вместо музыки или бессмысленной болтовни диск «Жокеев». Читайте во время поездки в автобусе или такси. Используйте каждую секунду с возможно большей пользой, и вы не заметите, как обретете рост. Постоянно задавайте себе вопрос, это ли самый продуктивный способ использования моего времени. Совет десятый. Ставьте конкретные цели по каждому источнику дохода. Однажды я ехал в задумчивости по шоссе в густом потоке машин и неожиданно вспомнил, что у меня назначена встреча. Я глянул на часы и понял, что опаздываю. В мгновение ока я стал весь в внимание. Я нажал на газ и принялся обходить впереди идущие машины, находя мыслимые и немыслимые лазейки. В итоге я нашел короткий путь и успел навстречу, сумев обойти препятствия в виде потока машин. С целями подобная же ситуация. Легко угодить в поток машин и оказаться вынужденным двигаться с его скоростью. Но если впереди есть важная цель и строго обозначенное время прибытия к ней, полагайтесь на свой мозг, который мгновенно оценит обстановку и найдет короткий путь, лазейку в обход препятствия, словом, найдет способ добраться до цели в срок. Поэтому ставьте перед собой цели, и вам не придется обдумывать каждый свой шаг. Данная простая привычка облегчит вам жизнь и поможет стать более организованным. Индусы верят, что человеческий разум по природе рассеян и разноречив, и человеку требуется дисциплинировать его. Они проводят при этом аналогию со слоном, идущим по базару. Недисциплинированный слон, когда идет по базару, в буквальном смысле не разбирает дороги. Хватает хоботом все, что привлекает внимание. Здесь яблоко, там банан. Он норовит все время на что-нибудь наступить, что-нибудь перевернуть, создавая хаос и сумятицу. Хороший укротитель слонов заставляет слона нести в хоботе бревно с тем, чтобы, проходя через базар, тот не хватал посторонние предметы, но концентрировался на своей цели, состоящей в том, чтобы пройти базар, ничего не задев и не опрокинув. Объект внимания — бревно, которое необходимо держать, поможет вам достигнуть вашей цели так как вы, совершая свой путь по жизни, не будете отвлекаться на миллионы посторонних интересов. Задайтесь конкретными целями по каждому из ваших источников дохода на этот год. Определите для каждой цели срок достижения и анализируйте свой прогресс ежедневно. Предположим, что у вас в семье три источника дохода, и вы желаете увеличить доходы из уже существующих источников и обеспечить себе три новых. Вот как подобная цель могла бы выглядеть на бумаге. К 1 января следующего года мы планируем заиметь шесть источников дохода на всю нашу семью. Источник дохода номер один. Моя работа. Увеличить доход на 10% к 1 января будущего года. Я добьюсь того, чтобы стать более ценным работником для компании. Я добьюсь того, что на меня будут смотреть как на находку, а не потерю, как на источник дохода, а не статью расхода. Мой доход увеличится на 10% за остаток года. Это будет либо прибавка к зарплате, премиальные или льготы. Источник дохода номер 2. Работа жены. То же, что и выше. Источник дохода номер 3 увеличить до максимума наши с женой вклады в пенсионные фонды на работе или индивидуальные пенсионные фонды. Поручим банку автоматически перечислять предельно допустимые суммы с нашего семейного счета на наши пенсионные счета. Зная, насколько разумным является подобное инвестирование личных средств, мы найдем способ извлечь из него максимально возможную прибыль. Источник дохода номер 4. Сетевой маркетинг. Обеспечить дополнительные 500 долларов в месяц до 1 января будущего года. Мы наведем справки и найдем компанию третьей волны, предлагающую продукцию, что полюбится и нам, и людям из нашего окружения, которым мы будем ее предлагать. Она будет столь высокого качества, что мы с гордостью представим ее как минимум 12 человекам уже в нынешнем году. Эти 12 человек будут настолько довольны данной продукцией, что не смогут не поделиться своим восторгом с другими. Это обеспечит дополнительный источник дохода нашей семье в размере минимум 500 долларов в месяц. Источник дохода номер 5. Приобрести по крайней мере один сертификат залогового права с доходностью 20% до 1 января будущего года. Найдя способ сэкономить, мы с женой используем 5% от наших зарплат на приобретение одного сертификата и тем самым заполучим дополнительный источник дохода. Источник дохода номер 6. Найти еще один способ дополнительного заработка до 1 января будущего года. Посвятив время изучению литературы, посещению семинаров, Мы составим конкретный план действий по обретению, по крайней мере, еще одного источника дохода в будущем году. Совет 11. Умейте переходить от обозрения общей картины к деталям. Имея несколько источников дохода, постоянства которых вы стараетесь поддерживать, не совершайте ошибку, пытаясь управляться со всеми ими одновременно. Жонглёр с тарелками концентрирует все внимание на тарелке, которая вот-вот упадет, заставляя ее вращаться вновь, и переходит к следующей. Фокус внимания на единичной тарелке, пока она не завертелась. И в следующий миг внимание его занято общей картиной. Он обозревает все тарелки сразу, оценивая, который подойти на сей раз. Внимание на детали, внимание на общей картине. Не утруждайте себя решением всех задач сразу. Выберите одну. Уделите ей 100% внимания. Все остальное пусть подождет. Выполните текущую задачу. Затем рассмотрите общую картину. Просмотрите перечень критически важных задач и выберите из них наиболее важную. Совет 12. Поручайте дела другим. Умение поручать другим решение задач также сберегает время, как заведомо выгодное дело сберегает деньги. Поручая другому человеку часть своей работы, вы на деле используете принцип рычага, как в операциях с недвижимостью или в любом ином умелом инвестировании. Кто-то умножает ваше время, поэтому поручайте другим как можно больше собственных дел. Что нужно поручать в первую очередь? Конечно, дела из числа тривиальных 80%. Некоторые люди неохотно поручают другим даже незначительные свои дела, поскольку любят, чтобы все делалось по высшему разряду. Они боятся, что другие не справятся с поручением или выполнят его плохо. Однако подобный подход грозит обернуться еще большей катастрофой. Им не хватит времени на самые важные задачи. Главное в том, чтобы поручать подчиненным только малозначащие дела. Даже если поручение выполнено плохо, ущерб минимальный. В конце концов речь шла о пустяковом поручении. Вы, возможно, помните, с какой проблемой столкнулся Моисей после того, как евреи завершили свой исход из Египта. Все дети Израиля, не зная, к кому обратиться еще, приходили лично к Моисею поделиться своими проблемами или разрешить спор пока, наконец, тесть Моисея Иофор не дал ему такой совет. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, и поставь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет «Тебе легче, и они понесут с тобою бремя». Исход, глава 18. Как Моисей, научитесь поручать малозначащие дела другим с тем, чтобы иметь больше времени на решение критически важных вопросов. Вам никогда не достичь величия, если не преуспеете в этом деле. Как быть, если у вас нет никого, кому можно было бы что-нибудь поручить? Тогда рационально распределяйте свое время в течение дня или недели. Рационально — значит, отводя время как под критические 20%, так и под тривиальные 80%. Время решать критически важные задачи и время решать тривиальные. Возьмите рядовые сутки вашей жизни. Есть ли в них периоды, когда вы наиболее продуктивны, испытываете творческий подъем, полны энергии, У некоторых людей таким периодом является раннее утро. Другие наиболее продуктивны поздним вечером. Какое ваше продуктивное время суток? Время, когда мне особенно ничего не хочется делать, примерно с 15 до 18.00. На это время, когда моя энергия переживает спад, я обычно планирую нечто малозначащее, дела, которые делаются с удовольствием, быстро и без усилий. Своё наиболее продуктивное время суток я посвящаю только критически важным делам. Главное — научиться находить свое время делам в течение дня, не тратя продуктивное время на пустяки и время, предназначенное для тривиальных дел, на важные дела. То есть 20% задач в течение 20% времени и 80% задач в течение 80% времени. И в шутку, и всерьёз. «Лучше утром, чем после обеда». Старинная пословица. По мере того, как ваши доходы будут расти, на их контроль у вас просто не будет хватать времени. Поручайте ответственность за каждый проект отдельному квалифицированному лицу. Требуйте с него ежедневный отчет по источнику дохода, за который он отвечает, с перечислением важнейших дел на день, а также сведения о прогрессе, достигнутом за предыдущий день. Отдавайте предпочтение ежедневной отчетности. Чем больше времени пройдет между двумя последовательными отчетами, тем с большей вероятностью проект может сбиться с пути, и тем больше времени вам может потребоваться, чтобы вернуть его на истинный путь. Совет 13. Приступайте немедленно. Возьмите за привычку браться за дела сразу. Промедление смерти подобно, когда речь идет о накопительном депозитном плане. Опыт говорит мне, а мои семинары, книги, аудио и видеокурсы обучили сотни тысяч людей, что людям обычно не хватает смелости, а не осведомленности. Судите сами, обладая всеми знаниями, вы не решаетесь их использовать. Разве они вам ни к чему? Поэтому приступайте к тому, что задумали, немедленно. Совет 14 -й. Подвергайте себя тесту с четырьмя квадратами хотя бы раз в месяц. Вот нечто позаимствованное мной у Стивена Кови. В конце какого-нибудь дня возьмите чистый лист бумаги и разлинуйте страницу на четыре квадрата. Перечислите все, что вы сделали за весь день, и отнесите каждое из дел к одной из четырех категорий, то есть запишите его в один из квадратов. В квадрате 1 отведите место повседневным собственным делам. В квадрате 2 — делам, которые стали для вас неожиданностью. В квадрат 3 заносите дела, которые вам поручили или вас попросили выполнить другие люди. Четвертый квадрат отведите для дел, направленных на воплощение вашей мечты или достижения цели. Подвергайте себя время от времени этому тесту, и вы будете удивлены. Если не проявлять осмотрительности, рутинные дела, дела, неожиданно сваливающиеся на голову, и поручения других людей отнимут большую часть вашего времени. У вас не будет времени на то, чтобы воплощать свои мечты. А работать над воплощением мечты нужно каждодневно. Образно говоря, необходимо делать ежедневный вклад на счет своей мечты. Иначе сложные проценты не на что будет начислять. Совет 15. -й. Полюбите слово «нет». Самое лучшее слово, когда речь идет о рациональном использовании времени, есть слово «нет». Старайтесь не позволять людям решать за счет вашего времени свои проблемы. Совет 16. -й. Обходитесь с бумагами без проволочек. Поручите решить изложенный на бумаге вопрос другому человеку. Решите его сами. Занесите бумагу в архив или выбросьте вон. Совет 17. В первый раз все делаете плохо. Слышали ли вы когда-нибудь такое высказывание «Если это стоит делать, то это стоит делать хорошо»? Траут и Райс в своей замечательной книге «Выбор позиции Битва за умы» предложили оригинальную точку зрения. Они говорят «Если это стоит делать, то это стоит делать хорошо». И плохо. Если будете сидеть и ждать подходящего времени, пока все сложится как нельзя лучше, вам никогда не выполнить того, что требует действий уже сейчас. Если дело важное, вам следует быть готовыми работать над ним, невзирая ни на что, и лепить совершенство из бренной глины. Вы должны быть готовы идти к успеху через неудачи, через тернии к звездам. Питерс и Уотерман, авторы книги «В поисках совершенства», предлагают ту же мысль, но под другим соусом. Вместо «Готовься, целься, пли» они предпочитают «Готовься, пли, целься». Совет 18: Блиц. Начало каждого часа, о котором вас известят ваши наручные часы или бой городских курантов, Пусть будет для вас сигналом к тому, чтобы предельно сконцентрироваться на своей работе в течение последующих 10 минут. Вам вскоре откроется, что в течение этих 10 минут вам удается сделать столько же, сколько за весь предыдущий час. Я называю это «блицем». Запищали часы и выкладываетесь на протяжении 10 минут. Совет 19. Возвращайтесь к сделанному и давайте оценку. Уделите 5 минут в конце дня оценке сделанного за день. Обратите внимание на то из сделанного, чем вы вправе гордиться. Мысленно похлопайте себя по плечу. Обратите внимание и на то, что можно было сделать лучше. Вместо того, чтобы порицать себя, подумайте над тем, как можно было поступить иначе, чтобы результат вышел лучше. Представьте себе, как у вас это могло бы получиться. Совет 20. Ежедневно ставьте перед собой трудновыполнимые задачи. Что делает ваш труд наиболее продуктивным? Я наиболее работоспособен, когда до срока остаются считанные дни и когда решаю трудные задачи. Исследования показывают, что в период перед крайним сроком выполнения чего-либо у человека резко повышается работоспособность и творческая отдача. Может быть, я потому иногда откладываю дела на потом, что я так блестяще работаю за день до того, как работу придут принимать. Когда я ставлю перед собой трудную задачу, то чувствую настоящий творческий подъем. Я настолько люблю принимать вызовы, что даже подстроил так, что мое имя стало частью слова. Примечание. Русское слово «вызов» соответствует английскому challenge, а имя автора по-английски «аллен». Конец примечания. Беритесь за трудные задачи, и вас также ждет творческий подъем. Совет 21. Скорость медленной езды. Самый, как я считаю, дельный свой совет я оставил напоследок. В своей превосходной книге «Жизнь и равновесие» Ричард Эйр использует такое понятие, как «скорость медленной езды», доказывая необходимость равновесия в нашей жизни. Мысль, которую отстаивает автор, состоит в том, что каждый из нас должен постоянно работать над важными сферами своей жизни с тем, чтобы ни одна сфера не нарушала общего равновесия. При этом речь идет о шести основных источниках полноценной жизни, которые следует неустанно поддерживать в равновесии, как показано на схеме 17.2. Суть, мозг, тело, время люди, деньги. Разберем их вкратце. Ваш мозг. Человеческий мозг представляет собой самый мощный компьютер во Вселенной. Говорят, мы используем лишь талику потенциала нашего мозга, быть может 5%. Если бы вы были в состоянии улучшить коэффициент полезного действия своего мозга даже на ничтожную долю тысячной процента, ваша жизнь изменилась бы к лучшему чрезвычайно. Ваше тело. Что за удивительное явление природы. Сердце совершает более ста тысяч ударов в день. При этом сердцебиение происходит без малейшего участия со стороны вашего сознания. Удивительно, не правда ли? А что говорить о зрении, слухе, восприятии вкуса, обонянии? Сложнейшее сенсорное устройство. Ну так как насчет тела? Смогли бы вы продлить свой трудоспособный век на десятилетие другое уделяя больше внимания своему телу? Смогли бы достичь большей продуктивности уже сегодня, проявляя больше заботы к своему телу? Привело бы это к большему количеству денег у вас в кармане? Уверен, что да. Ваша суть. Одни люди называют это внутренним миром. Другие — душой. Я называю это сутью. Это ваша сердцевина, суть ваша как человека. Это та часть вас, которая делает вас уникальным и бессмертным. Уделяя время духовным вопросам, вы обретаете способность видеть все вокруг себя с позиции философа. Философский взгляд на вещи помогает прочнее стоять на ногах и быть в ладу с самим собой. Это очень важная часть моей жизни. Без нее многое потеряло бы смысл. Согласно одному опросу, около 95% американцев верят в существование высшей силы. Мы лишь даем разные названия тому, под чем подразумеваем одно и то же. Бог, Вселенная, Высшая Сила, Аллах, Природа, Святой Дух и так далее. В общих вопросах мы в основном сходимся. Это в частностях мы порой не находим общего языка, но я вовсе не об этом. Если существует высшая сила, абсолютный разум или Всевышний, в этом случае не найти ли вам лучшего компаньона, помогающего вам добиваться дохода из многих источников сразу? В то, что лучшего не найти, верил Рокфеллер и всю свою жизнь отдавал целые 10% своего дохода на нужды церкви. Оглядываясь на свою жизнь, я прихожу к выводу, что многие из наиболее полноводных потоков дохода, что я создал для себя и своей семьи, было бы попросту невозможно спланировать. Они, как мне кажется, были неспосланы мне прямо с неба. Именно поэтому я придаю такое значение духовным вопросам. Отдавайте дань сути своей, и, быть может, высшая сила изберет вас в качестве достойного, и не через вас кому-нибудь удачу. Время. Можете ли вы представить себя человеком, достигшего высот своей профессии или карьеры, который не был бы организованным человеком? Сама постановка вопроса смешна, не так ли? Насколько организованы вы сами? Если будете следовать советам, изложенным в данной главе, вы изумитесь, насколько повысится ваша эффективность и улучшится организация вашей работы. Люди. Что за жизнь без людей? Люди делают нас счастливыми или несчастными. Как ваши собственные отношения с людьми? Можно ли их улучшить? Какие именно из них вы желали бы улучшить? Какой пустяк мог бы улучшить ваши отношения с кем-нибудь уже в течение последующих 60 минут? Деньги. Наконец, как насчет денег? У кого их когда-либо было в достатке? Мы все знаем, что за деньги счастье не купить, но нам всем хочется в этом убедиться на собственном опыте, не так ли? И в шутку, и всерьез. Раньше быть богатым считалось грехом. Ныне это чудо. Что случается, когда общее равновесие вашей жизни нарушает один из перечисленных факторов? Знавали ли вы кого-либо, кто был силен в одном из них, но не уделял внимания всем другим? Вспомните Ховарда Хьюза. Гигант в денежном отношении, во всех других — пигмей. Такой финансовый успех — не успех. Знаком ли вам кто-либо, кто слишком много времени уделял делам вне дома, так что его собственная семья страдала и даже, быть может, перестала существовать? А кто-либо, у кого было много замечательных идей, но ни одна из них не воплотилась в жизнь по причине неумения что-либо организовать? А кто-либо, кто совсем не заботился о своем здоровье, так старался заработать побольше денег, что, в конце концов, умер молодым от сердечного приступа? И всегда, наверное, можно найти человека, который, как кажется, достиг равновесия по всем другим факторам, но вот только почему-то все никак не может разбогатеть. Вы можете быть сильны в одном каком-то отношении, но цепь прочна ровно настолько, насколько прочно ее самое хлипкое звено. Рано или поздно, если вы не предпримете нужных шагов по восстановлению равновесия, ваша ахиллесова пята не даст вам достигнуть вершины. Желаете примеры? Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Джон Белуши. Можете назвать какого-нибудь политика с ахиллесовой пятой? Что скажете насчет телевизионных проповедников? Перечислять можно бесконечно. Каково же ваше слабое звено? Ваша ахиллесова пята. Если не попытаетесь устранить этот недостаток, он не даст вам спуску в жизни. В теннисе первое, что делает ваш противник, это оценивает ваши возможности, ищет ваше слабое место. Возможно, это удар слева. Тогда не важно, насколько хорош ваш удар справа или умение выходить к сетке. Противник будет использовать ваше слабое место, пока не одолеет вас. Гейм. Сет, матч — вы уже пройденный этап. И пока вы не улучшите свой бэкхенд, вам не видать титула. И в шутку, и всерьез. Какая глупость страшиться того, чтобы потерять жизнь в одно мгновение, и при этом не задумываясь терять ее по крупицам. Джон Хоу. Со временем вы обязательно будете иметь возможность убедиться, что люди, которые более всего восхищают вас, кто добился многого и сумел сберечь нажитое, это те, кто достиг равновесия между всеми областями своей жизни. Всегда имеется соблазн преследовать одну какую-то цель, забывая обо всем остальном. Мы, к примеру, говорим себе «Вот заработаю свой первый миллион, будет у меня время подумать о близких». Или, как только добьюсь материального достатка, займусь физкультурой и позабочусь о душе. В гонке, в которой черепаха соревнуется с зайцем, первой, конечно, обидно наблюдать, как ее соперник уносится вдаль, пока она приводит в равновесие собственную жизнь. Но у зайца рано или поздно спустит колесо там, впереди, и он потратит массу сил и времени, чтобы возобновить гонку а вы между тем, поравняетесь с ним, обойдете и оставите навсегда позади глотать пыль, поднятую вами. Доказанный факт, что у людей, у которых все в жизни сбалансировано, подверженность серьезным заболеваниям в 9 раз ниже, чем у людей, чья жизнь хаотична. Поэтому приостановите свой бег, укрепите свои слабые места, восстановите равновесие, и ежедневно уделяйте внимание всем шести основным факторам своей жизни. Заройте пилоны по возможности глубже в землю, чтобы небоскреб вашей жизни стоял на прочном фундаменте. Такова моя надежда в отношении к вам. Жизнь полная во всех отношениях. Много денег, радость общения, неистощимая энергия и крепкое здоровье — Острый ум и душа, исполненная смысла бытия.